Книга третья. Был холодный ноябрьский день. Ветер пронизывал насквозь. Андра шла по дорожке парка, направляясь домой. На ней была короткая твидовая юбка и замшевое полупальто с меховым воротником. На голове шарф. На поводке Андра вела золотистую таксу по кличке Триггер. Это был любимец Андры. Он успокаивал ее. Пес появился через неделю после приезда в Англию с большим бантом на голубом ошейнике и запиской. «Меня зовут Триггер. Я хочу, чтобы меня любили, и я буду любить тебя». Никто не знал, кто прислал его, даже Роза Пенхем. Однажды утром пришла незнакомая женщина – Представилась хозяйкой питомника и сказала, что ее попросили доставить эту таксу в подарок мисс Ли. Тревор потребовал, чтобы собаку немедленно отослали. Но Андра, схватив маленькое золотистое тельце, прижала его к себе, посмотрела в доверчивые глаза и сразу поняла, кто прислал Триггера. Она знала точно. В памяти немедленно всплыл разговор с Фреем на «Аутспенстар». Они оба обожали животных. Фрей тогда спрашивал, какую собаку она хотела бы иметь. Андра рассказала, что когда была еще маленькой, у матери жила такса. Никто, кроме нее, о собаке не заботился. Девочка очень страдала, когда пса не стало. Андра всегда хотела иметь собаку той же породы. Но мать возражала против животных в доме, слишком много забот, и Андре отказали. «Однажды я подарю тебе собаку», — пообещал тогда Фрей. Ему все время хотелось что-то подарить ей. Андра сразу поняла, что триггера прислал Фрей. «Отныне маленькая собачка будет связывать их». Триггер приносил Андре успокоение в течение двух последних месяцев. Эта забавная такса преданно любила лишь Андру. Это была любовь с первого взгляда. Позади дома, в котором Гудвины сняли квартиру, был небольшой садик. И это облегчало заботы Андры. Триггер сопровождал ее всюду, даже на студию. Она уже начала сниматься в новом фильме. По дороге домой Андра и Триггер любили прогуляться по парку. Неожиданно для себя Тревор тоже привязался к веселому забавному псу. Триггер иногда снисходил до того, чтобы полежать на коленях у Тревора и принять его ласки. В этот день Андра очень устала. В последнее время она часто уставала. Флэк, как деловой человек, а заодно и поклонник Андры, заставил ее работать сразу же после приезда. Она подписала контракт на новый фильм, снимавшийся на студии неподалеку от Лондона. Это была история любви девушки к женатому мужчине. Андра получила роль невинной юной леди, привязавшийся к человеку вдвое старше себя. Его играл популярный английский актер, отличный профессионал и милый человек. Они с Андрой сразу подружились. Ей нравилась роль. В фильме была сцена, которая особенно удалась ей. Отец и адвокат отрывали героини от любимого. Андра сыграла ее с таким отчаянием и страстью, что даже продюсер растрогался. Он расцеловал актрису перед всей съемочной группой и заявил, что это лучшая роль в ее жизни, а фильм ожидает огромный успех. «Ты просто создана для этой роли, дорогая!» Взволнованно воскликнул он. «Умница!» Андра подумала с горечью. Я сыграл ее хорошо, потому что знаю, каково быть оторванной от любимого. Так могло произойти и у нас с Фреем. Авторы назвали фильм «Неразгоревшийся огонь». В нем зрелый мужчина пытался зажечь огонь страсти в сердце неопытной девушки. Заставив полюбить себя, он покинул ее. «У нас было бы по-другому», — думала Андра. Фрей никогда бы не бросил, их огонь будет гореть вечно, только смерть может погасить его. Шесть часов под адским светом софитов в душной студии не прошли бесследно, и теперь, приближаясь к дому, она чувствовала усталость и депрессию. Квартира не стала для нее домом, здесь она тоже играла, к тому же ненавистную для себя роль. Иногда Андра чувствовала, что играет ее не так уж хорошо. Первый месяц в Лондоне прошел как кошмарный сон. Она думала о Фрее день и ночь. Постоянно следила за его маршрутом и, как ни странно, успокоилась, узнав, что стар отправился обратно в Дурбан. Несколько недель назад Она позвонила в компанию и узнала, что капитан Роуланд продолжает командовать кораблем. Теперь он приближается к Кейптауну. С невыносимой печалью Андра пыталась представить, чем он занимается. Как поднимется на мостик, пишет за столом, входит в каюту, которую она вспоминала с болью в сердце. Время не затянуло ее рану. Квартира, которую Роза Пентхэм сняла для них с Тревором, принадлежала бригадиру Джессилу и его жене. Супруги уехали в Гонконг, Гудвины подписали контракт на год и получили в свое распоряжение хорошо обставленные апартаменты, занимавшие первый этаж особняка. Большая гостиная с высоким потолком была оклеена темно-зелеными обоями, а шторы и обивка отливали золотом. Комнату украшали несколько антикварных вещей. Квартира была с центральным отоплением. На первом этаже имела спальня, которую мог использовать Тревор. Этот особняк в викторианском стиле отличался широкими дверными проемами что облегчало передвижение инвалидного кресла. Со своей обычной деловитостью Роза Пенхэм нашла молодого человека, который заменил студента-медика, ухаживающего за Тревором во время путешествия. Первые 10 дней Гудвины посвятили исключительно визитам на Харли стрит Никто из специалистов не обнадежил Тревора и не сказал – что он будет ходить. Но прописали различные электропроцедуры и другое лечение. Расходы уже не имели значения. Благодаря Флеку Андра получила фантастический гонорар за роль в неразгоревшемся огне. Она могла не только оплатить лечение Требора, но и покупать ему роскошные вещи. Иногда Андра с сожалением вспоминала свою прежнюю квартиру, Тогда все казалось веселым, заманчивым, дом был заполнен друзьями. В новой же квартире появлялись лишь врачи, массажисты и физиотерапевты. Постоянно сновали люди с медицинскими приборами, специальными лампами и другими больничными атрибутами. По приезде в Лондон Тревор поначалу взял себя в руки. Случались, конечно, отдельные вспышки но он перестал грызть ее постоянно. А поскольку Андра была от природы мягкосердечна, ее тронули его благодарность и привязанность. Но Тревора хватило ненадолго, и в последнюю неделю все пошло по-старому. Он, не переставая, сетовал на свою судьбу, скучал по южному солнцу, ненавидел холод и лондонские туманы, поэтому все время проводил в заперти.